Богдан Рухович Ауянцев Сю Асланивская уездное управа, девятый день восьмого месяца, средница, день. Славинское управа располагалась в красивом массивном здании, выстроенном в древнеславянском времен еще Киевской Руси стиле, но с прагматично загнутыми поханьски краями кровли. Стиль стилем, а крыши-то гнуть надо чтобы демоны и злые духи не нашли пути до казенных помещений, в коих вершатся судьбы уезда. Найти учреждение оказалось совсем несложно. Оставив тахмасип на стоянке за управой, Богдан неторопливо приблизился к широким дверям, перегороженным турникетом охраны. Два мрачных дюжих вайбина тщательно обрабатывали его сканерами, в то время как третий придирчиво изучал документы. Богдан не хотел покамест играть в чины и ранги и шел на общих основаниях, как простой подданный. Его страшноватое для многих пайдза этического управления, как и большинство серьезных с сканерами не обнаруживалось. «Цель приезда из Александрии?» Личное, пожал плечами Богдан. Такие вопросы были противозаконны. «А зачем тогда вам наше управо?» — У меня личное дело к общественному работнику. — По личным делам у нас по пятницам принимают. — У меня срочное личное дело, — терпеливо ответил Богдан. — И в пятницу, вероятно, меня здесь уже не будет. Придраться было не к чему. — Хорошо бы вас тут и в четверицу не было, — пробормотал Ваебин себе под нос, но так, чтобы Богдан услышал. Богдан не отреагировал когда его сызного отсканировали, и Вайбин мстительно сказал "Колям свой здесь оставьте, потом получите». Это был уже явный произвол. Богдан достал свою безобидную шариковую ручку. «А в чем дело?» — спросил он, стараясь сохранять хладнокровие. Глаза Вайбина блеснули, потом у Богдана искушенный охранник понял, что посетитель вот-вот заведется, и это его вполне устраивало. «Калям может быть, использован как холодное оружие. Богдан сделал два глубоких вдоха и выдоха, а потом улыбнулся. Я и не знал. Буду иметь в виду, и отдал ручку, мысленно с нею на всякий случай, простившись. Тогда его пропустили. Над второй дверью внутренней висел написанный иероглифами категоричный приказ Цзинь-джи, шоханьхуа, Цзинь-джи Минфа только головой покачал. В старомодных коридорах управы было пустынно, тихо и сумрачно. И Богдан в первый момент растерялся. Двери, двери, массивные, обитые кожей или дерматином, и редко на какой встретишь шить какую-нибудь табличку, чаще просто номер. Для своих. Только для своих. Но в конце концов на третьем этаже он отыскал дверь, на которой было написано «Начальник Зиндана внутренних Справ». Он вежливо постучал, однако мягкая внешняя обивка двери сделала его предупредительность бессмысленной. Тогда он приоткрыл дверь. То было, разумеется, лишь приемное. Кожаный диван, развесистая голубая агава, забранная решеткой широкое окно, необозримый стол, а за ним молодой и суровый секретарь. «Здоровенький салям», — любезно сказал Богдан, входя. Секретарь поднял от бумаг недовольный подозрительный взгляд. «А салям здоровенький», — выжидательно ответил он. «Мне было бы очень желательно хотя бы недолго побеседовать с единочаятелем-начальником Зиндана». На лице секретаря написалось изумление наглостью неизвестного просителя. «Это невозможно! Прежде Ага чрезвычайно занят». Я понимаю, но я проделал долгий путь. Я, видите ли, муж исчезнувшей секретарши профессора Ковалеви. Секретарь даже привстал, а потом и вовсе встал. «Из Франции?» — едва дыша от счастья, — спросил он. Богдан на всякий случай сделал рукой неопределенный жест. Секретарь вышел из-за стола, подошел к Богдану, церемонно пожал ему руку обеими своими и долго тряс. «Вы прекрасно говорите по-ордусски, мсье Ага!» В полном обалдении сказал он. «Примите мои соболезнования и наилучшие пожелания. Э, то есть... Э, э, одну минуту я доложу». Не издюжив светской беседы, секретарь ретировался. Действительно, Богдан пробыл в одиночестве не более минуты. Потом кожаная дверь в кабинет снова распахнулась, и перед Богданом предстал начальник Асланивского Зендана. У внутренних справ Абдулла Ничипарук. Абдулла понравился Богдану. Энергичный, быстрый, в движениях, крепкий, умный, жесткое лицо, простая, челма, не то что, наверченный на голову секретаря гур-эмир. Широко и стремительно шагая, Абдулла подошел к Богдану и тоже протянул ему обе руки. «Бонжур, месье!» С трагическим надрывом сказал он. «Поверьте!» «Весь, ослонив, буквально сражен. Мы делаем все, что в наших силах. Когда вы прибыли?» «Вы вполне понимаете меня. Я, к сожалению, не парле, па, но Исмаил сказал, вы в совершенстве владеете». «Сегодня утром прибыл», — ответил Богдан. «Заселился в готель и сразу к вам». На лице Абдулы проступило некое легкое сомнение. Он коротко обернулся на секретаря, потом снова глянул на Богдана. «Месье, так замечательно говорит по-ордусски?» Немного вопросительно начал он. «Нет, нет», — доброжелательно сказал Богдан. «Я не француз, я ордусский подданный, житель Александрии». Абдулла снова коротко покосился на секретаря, но того уже не было. Он поразительным образом мгновенно усох и исчез где-то в Агаве. Когда Абдулла снова повернулся к Богдану, лицо его было уже совсем иным. «Но Жанна действительно моя жена», — добавил Богдан. «Вам сообразно бы встретиться со следователем», — вежливо, с отчетливым холодком проговорил Абдулла. «Вероятно, ему понадобятся ваши показания». Но его сейчас нет в городе. Я, поверьте, всей душой вам зачувствую, но я очень занят. Оставьте ваш адрес и телефон у секретаря. Когда следователь вернется из поездки, он с вами свяжется. Прошу простить. Абдула явно собирался распрощаться, но Богдан одной рукой мягко взял его за локоть, а другой показал нависящий над дверью очередной запрет. Дзинджишо «Ну и что?» — явно раздражаясь небрежно и презрительно спросил Абдула. «Вы не могли бы пояснить, единочаятель?» — спросил Богдан. «Как это следует понимать?» Абдула брезгливо встряхнул руку Богдана. «Послушайте!» — отчеканил он ледяным тоном. «Вы ведете себя вызывающе. То, что вы житель улусного центра, не дает вам никакого права допрашивать меня. Слугу!» «А слонивского народа в моем же собственном кабинете! Я могу сейчас!» «Вы совершенно правы», — примирительно сказал Богдан. «Но ведь это не допрос, а только вопрос». «Исмаил», — лениво сказал Абдула, — «вызови охрану, пусть его выдворит отсюда с позором». Богдан поправил очки. «Честное слово, я не хотел», — проговорил он, доставая золотую пайдзу. «Я здесь действительно как частное лицо». Абдулла претерпел еще одну быструю метаморфозу, на какой-то момент став воистину черным. Желлаки его единожды вздулись и опали. «Прошу простить, драгоценно прибывший, прежде рожденный единочаитель, единым духом пробормотал он». Исмаил, показавшийся было из-за агавы, Пайдзе не видел, и хотя и не понял, что именно произошло, Тем не менее, верхним чутьем почувствовал, произошло нечто, начальство крайне неприятное, и на всякий схоронился снова. Мы все здесь место себе не находим из-за этой беды, нервы на взводе, в том числе и у меня, прошу простить. Почему вы не сообщили? Заблаговременно. Но я правда не хотел бренчать регалиями. Я обычный ардусянин, у которого пропала жена. Причем странно пропала. Не похоже на что-то бытовое. — Да, я понимаю. Идемте в кабинет. — Ласково, рахматуемо. улыбнулся Богдан, глядя в ледяные глаза Абдулы. — Я не собираюсь отрывать вас от дел, единочаятель Ничипорук. Просто мне хотелось бы как-то участвовать. Тоже нервую, но поговорить со следователем, который ведет это дело, поговорить со свидетелями. Вот, скажем... Чита Ибн Зазуль. Ведь это во время визита к ним, или сразу после него пропали профессор Ковы Леви и моя супруга. О Зазулех совсем ничего не слышно. Где они? Я хотел бы с ними встретиться. Это частная просьба. Прошу понять меня правильно. Я вас прекрасно понимаю, преждерожденный единочаитель Ауянца Всю. Вполне правильно. Мне нужно некоторое время, чтобы подготовить материалы и свидетелей, Вы не хотите пока побеседовать с начальником уезда? У меня нет дел к Кучуму, я совершенно не рвусь отнимать время еще и у него. Но я был бы счастлив воспользоваться случаем и засвидетельствовать свое почтение. Идемте, я провожу вас и безотлагательно займусь выполнением вашей просьбы». Как всегда, стоило Богдану добиться своего, ему делалось неудобно перед тем кто вынужден был ему уступить он очень переживал когда с ним не соглашались когда не получалось убедить собеседника в своей правоте но переживал стократ горше если тот оставаясь при своем мнении по тем или иным причинам шел навстречу не соглашался а подчинялся богдан терпеть не мог настаивать всю жизнь ему хотелось чтобы все кругом были свободны но притом сходились во мнениях и желаниях. Он понимал, что так бывает нечасто, но... Вот почему его так порадовало, когда Господь послал ему воистину единочаятеля богатырь Лоба. «Не стоит спешить, я не тороплю и не подгоняю вас, единочаятель», сказал Богдан. «Скоро мне к тому же ехать на воздухолетный вокзал. Прилетает...» э... Он осёкся. Почему-то ему не захотелось говорить отец старшей жены. Хотя тут, в мусульманском осланиве, его поняли бы как нельзя лучше, но он помнил, что Жанна просила не упоминать о ее положении при французском профессоре. Стало быть, она этого положения стеснялась в глубине своей загадочной европейской души. И сейчас, в отчаянной ситуации, здесь он не мог произнести ни единого слова какое могло бы как-то задеть, обидеть или унизить его любимую. Мой близкий родственник. Он озабочен судьбой моей юной супруги. Просто я просил бы держать меня в курсе и устроить все же, ну, хотя бы вечером, встречу с Мутанаилом Ибн Зазулей. «Исполню, преждерожденный единочаятель», — звякнул металлом в голосе Абдула. «А теперь не угодно ли?» к драгоценно руководящему единочателю Кучуму. Буду рад. Они вышли из приемной, энергично, но без суетливой спешки пошли по коридору. Мягкий ковер глушил шаги. Так все же, что означает этот странный запрет? Снова спросил Богдан, указав на висящий, и здесь в коридоре приказ дзинджи шо Трудно объяснить в двух словах, отрывисто произнес Абдулла. Прошу суда. Можно бы и на лифте, но так короче. Городской Меджлис проголосовал за запрещение публичного использования ханьского наречия как оскорбительного для слуха подданных. А мы, средоточие государственной жизни, должны неукоснительно выполнять волю народа. «Понимаю», — сказал он, предупреждая новые вопросы. «Для вас это странно. Если бы не последовавшие события мы постепенно сняли бы возникшие напряжения. Но после того, как слух множества ослонивцев был травмирован некоторыми ханьскими фразами, в городе произошли беспорядки. Мелкого хулиганского уровня, поэтому мы не ставили в известность улусное руководство. Своими силами справились. Но в ходе беспорядков погиб человек. «Какой ужас!» — искренне выдохнул Богдан. «Что же с ним случилось?» «Убит в драке. Буквально пронзен насквозь». Богдан помолчал, потом спросил. «Языком?» Абдулла, непонимающе, покосился на него. «Почему языком?» «Кинжалом». «В таком случае, простите, логичнее было бы запретить кинжалы, а не языки. Я смотрю, у вас тут очень многие ходят с кинжалами». Абдулла не ответил. Богдан коротко глянул в его сторону, Желваки на выбритых до синевых щеках начальника Зиндана прыгали, как жабы в тесном полиэтиленовом мешке. — Вам, высокопоставленному столичному чиновнику, — проскрежетал Абдулла после короткой паузы, — насквозь пропитанному имперским сознанием очень трудно понять наши традиции и нужды. — Ну, хотелось бы понять. И в этот миг в кармане Богдана неожиданно Прокурлыкала телефонная трубка. «Простите», — проговорил Богдан и поднес трубку к уху. «Алло». Ауянцев слушает. Ему стоило немалых усилий не перемениться в лице, потому что из трубки зазвучал голос бага. «Да», — стараясь говорить сухо и равнодушно, перебил Богдан друга. «Нет, я в уездной управе, ослани его, и разговаривать не могу. Мы созвонимся с вами позже». Не хватало еще начинать с единочаятелем разговор, когда того ищут как убийцу. И тот, кто возглавляет поиски, шагает с Богданом буквально локоть к локтю. «Вот мы и пришли!» Очень ровным голосом проговорил тут Абдула. «Прошу вас, единочаятель, сюда!» Асланивский воздухолетный вокзал, девятый день восьмого месяца, средница, день. Сидя в просторном и почти пустом зале ожидания, Богдан вновь и вновь вспоминал встречу с Кучумом. Что-то его беспокоило. Хотя Кучум Богдану понравился. Лицо и повадка честного, много пожившего и много повидавшего работяги, мягкий ослайнивский говорок при абсолютном знании русского наречия, искренняя озабоченность таинственным исчезновением гостей города — и не менее искренняя тревога по поводу многих прочих дел, в частности, роста межнационального напряжения и совершающихся на его основе человеконарушений. Ситуация в уезде была непростой, и морщины на лице Кучума тому свидетельствовали, и вещали на весь свет, что Кур-Али Бейбаба действительно переживает. И однако, однако, может, виной... Неприятному осадку то, как переглядывались начальник уезда с начальником Зиндана? Но как, собственно? Просто говоря, с Богданом о судьбе Жанны Кучум посмотрел поверх его головы взглядом холодным, начальственным, и абдула произнес, с вашего позволения, прежде рожденные я вас оставлю, мне нужно работать. А что, собственно, говорил в этот момент Кучум? А ничего такого произнес чисто светскую, ни к чему не обязывающую фразу. «Я от всей души надеюсь, что уже сегодня ваша супруга будет найдена». Жанна... Жанна... Нет. Вот об этом думать никак нельзя. Идет расследование. Сколько их было в жизни Богдана? Вот еще одно. «Рыдать и стонать будем позже, обнявшись друг у друга на плече» если, конечно, она не предпочтет это делать на плече Кова-Леви. Но об этом тоже потом. Почему Кучум сказал только о супруге, о Кова-Леви? Век бы француза не видать. Почему не упомянул профессора? Просто потому ли, что беседовал со мной, с мужем потерпевший? Куда опять пропал Бак? Богдан, оставшись один, попытался перезвонить напарнику, но ничего, кроме длинных гудков, не услышал. Что происходит тут, Господь Вседержитель? Глубоко задумавшись, Богдан пропустил в мгновение, когда из широких врат пошли первые пассажиры. Впрочем, даже если бы он стоял спиной и с закрытыми глазами ощутил бы, что происходит. Нечто! Пропустить момент появления почтенного Бека ему не удалось бы нипочем. Сначала в зале стало совершенно тихо. Заглохли все разговоры. Потом кто-то ахнул. В полном одиночестве, стоя посреди бегучей дорожки, в папахе, бурке и сверкающем панцире боевых орденов, седобородой, коренастой и чуть кривоногий, как и подобает великому всаднику, сложив мощные руки на рукояти, висящей у пояса длинной сабли, в ножных, с серебряной чеканкой, Из сумрака медленно и величаво выплыл в зал ожидания Бек Ургенча шермомед кармебарсов. Он стоял неподвижно, словно статуя. Но когда дорожка подъехала к неподвижному полу, едва уловимым движением истинного воина переместился на мрамор, воздел руки к потолку и страшно закричал «Алла!» Никто ничего не понимал. Но не откликнуться было нельзя. Десятков шесть мужчин в челмах, обретавшихся в зале, как один вскинули руки и закричали на разные голоса: кто тоненько, кто перепуганным басом Алло! И тут словно этот мощный всеобщий призыв распахнул некие иные, не совсем посесторонние врата. Из сумрака поплыли стоящие в строю по стойке смирно копии бека. Молодые! И чуть постарше. Все как на подбор в великаны и герои, в бурках, попахах, со сложенными на рукоятях сабель коричневыми жилистыми руками, с острыми каменными лицами цвета загустевшего солнца. Богдан оторопело принялся считать. И, похоже, не он один. Богатырей в попахах оказалось тридцать три. Пока они выплывали на свет Божий и строились на мраморной тверди, Сам бег, чуть щурясь огляделся и явно заметил Богдана, но не подал виду и не сделал к нему ни шага. Построившись в круг, в один другому, богатыри опять страшно и протяжно крикнули что-то и, потрясая, единомоментно вылетевшими в солнечный свет саблями, начали боевую пляску. Описать это невозможно. Достаточно лишь сказать, что через десять минут Когда пляска подошла к концу, в зале осталось человек двадцать или чуть более. Остальные нечувствительным образом утекли куда подальше. Да и оставшиеся не сделали того же лишь потому, что застыли, не в силах сделать их шагу на ногах, разом лишившихся всякого намека на мышцы. Потом, чеканя шаг, извиня наградами, бег пошел к Богдану. Окончательно оторопевшие люди в зале Благоговейно в немом ожидании смотрели только на него. Но когда это грозное видение, этот новый Тамерлан остановился возле бледнокожего очкарика в расстегнутой на груди рубашечке и легких порточках, и вместо того, чтобы, например, пластануть его своей громадной саблей, обнял широко распахнутыми руками. А очкарик в ответ обнял Тамерлана. А слонивцы точно поняли, что настал конец света. «Здравствуй, минфа!» — сказал Шермамед, словно мочалкой надраивая щеку Богдана своей жесткой бородой и натирая его, как на терке, на усыпавших его бурку орденах и медалях. «Здравствуй, Бек!» — ответил Богдан с удовольствием и нежностью, хлопая Шермамеда по твердом, как дерево плечам бурки. «Здравствуй, это! Здесь лучшие воины моего тайпа сказал бег, принимай. Господи, а то, зачем? Бек отстранился, посмотрел на Богдана с удивлением. Ты спросил вопрос, да? Ты не знаешь? Я тебе скажу, жену твою спасать. Шермомет, ну что ты права? Я бы сам один. Я читал книгу! твердо и очень спокойно перебил его достойный бег. Книга умная, великий заморский писатель Хеймин Гуй сказал, человек один, ничего не стоит. Ты читал? Читал. Зачем читал? Читал, а не запомнил. Только время тратил. Но бег, Жанна все-таки не твоего рода. Бег пожевал узкими коричневыми губами. сюда и борода его встопорщилась. «У вас, у русских, в голове совсем ничего нет, да?» «Нет? Немножко есть? Скажи мне, ты моей дочери муж?» «Муж! Жанна тебе жена?» «Жена! Значит, она мне дочь!» То ли от усталости, то ли от переживаний, но у Богдана на глаза навернулись слезы. Ни слова больше не говоря, он опять обнял Бека, и прижался щекой к его жесткой седой бороде. Бег опять легонько похлопал Богдана по спине и совсем негромко ласково проговорил. «Ничего, ты молодой, много думаешь, повзрослеешь, начнешь понимать!» Богдан взял себя в руки. Глубоко вздохнул, успокаиваясь, приподняв очки, вытер уголки глаз, сказал «Спасибо». «В гостиницу езжай с нами!» Расскажешь по дороге, что тут успел. Хорошо. Я остановился в небольшой, такой недорогой. Мы там все сможем. Бег гордо выпрямился. Дорогой, недорогой, что говоришь? В любом городе правоверных должна быть ведомственная гостиница военной палаты. Называется Меч Пророка. Мне, как потомственному, «Воину-интернационалисту там должны бесплатный номер. Один месяц в год! Хвала Аллаху! Мы в Ордусе живем, а не в какой-нибудь Свенске!» «Вези в меч пророка!» Богдан поглядел на неподвижных стоящих в строю богатырей. «А... семья?» Бек со значением положил руки на рукоять сабли и сказал, «Семья со мной!» Локоть к локтю они прошествовали к багажному отделению. Лучшие воины тайпа, храня суровое мужское молчание, звеня саблями, остальную клепку шаровар, с троем по четыре следовали за ними. В багажном отделении Бек небрежно повернулся к своим богатырям. — Кармиконев! Автобус надо! Стоявший в первом ряду крайним слева богатырь, едва успев поправить немного сбившуюся папаху, И ни слова не говоря, громкой Опрометью бросился на стоянку. Самораздвигающиеся двери едва успели торопливо самораздвинуться. Казалось, даже они зашипели как-то необычно, опасливо. Кармикотов карту города и уезда надо. Стоявший в третьем ряду крайним справа богатырь, вздумавший было на досуге почесать бороду, вздрогнул быстро опустил руку и ровно той же громкой опрометью устремился к виднявшемуся вдали киоску орду с печати. «Корми мышев! Вещи неси!» Стоявший в строю последним, самый маленький и щуплый из богатырей, едва видневшийся под буркой и попахой, неторопливо вышел из строя и без энтузиазма оглядел гору хурджунов. Каковое мгновением раньше вывез из темного чрева внутреннего багажного зала громадный автопогрузчик. Чувствительное сердце Богдана сжалось. Он шагнул на помощь, но бег ловко поймал его за локоть стальными крючами своих пальцев. — Ты куда? — Помочь? — Гора такая. Он до вечера не управится. Бег тяжко вздохнул и сказал сукоризный: Не лезь. «Тридцать лет назад я бегал, как он бегает, и таскал, как он таскает. Через тридцать лет он будет стоять, как я стою. Восток — дело тонкое». И тут в кармане порток у Богдана закурлыкал телефон. На какой-то миг, сам став стремительным, как барс, Богдан выхватил трубку и поднес куху. уху. А у Янцев слушает. Отчетливо было видно, как у него меняется лицо опадает, словно проколотый воздушный шарик, темнеет, как море, когда наползает гроза. Бег с тревогой следил за этим превращением, а когда Богдан дал отбой и медленно опустил руку с трубкой, тихо спросил: «Что стряслось, сынок?» Богдан затрудненно сглотнул. Жанну нашли, тепловато проговорил он, откашлялся. Она без сознания.